Глава 1500. Держать оборону. Алые драконы ниже уровня Парагона были разорваны в клочья, во все стороны хлынула кровь. Манхао выполнил двойной магический пас, сотворив три огромных руки по ту сторону третьего барьера, каждая излучала силу уровня пика девяти эссанций. Их целью были три алых дракона. Звёздное небо строгнулось, когда на них появилось множество красных точек, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что ими оказались какие-то жуки. В мгновение око насекомые громко гудя облепили все три руки, их становилось всё больше и больше, пока всё перед защитным барьером не превратилось в копошащуюся массу красных созданий. Тем временем издалека повеяло аура смерти. Она распространялась с огромной скоростью, к тому же в ней можно было увидеть огромное количество мертвецов. Каждый был одержим чужеродной волей, почему приказ ушёл в атаку на парящий континент. Красные жуки и мертвецы осадили третье слой барьера, От их нескончаемых атак ни на секунду не стихал грохот. Манхао хранил молчание. Глядя куда-то вдаль, он развел руки в стороны, а потом ударил ими об землю. Сделав это, он закрыл глаза и перестал следить за тем, что творилось по ту сторону барьера. Его разум был сосредоточен на усилении зова осколков зеркала. Два дня спустя медное зеркало всё ещё в луче света летело через звёздное небо к Манхао. Его парящий континент сотрясала землетрясение. Третий слой барьера уже обрушился, и теперь четвёртый находился на грани прорыва. Половина роя красных жуков погибла, большая часть армии мертвецов была уничтожена. Но к месту сражения успела подойти группа каменных големов. Именно под тяжестью их атак четвёртый барьер практически пал. Каменные големы атаковали словно безумные. Помимо них до Континента добрались Минотавры и армия странных существ с щупальцами. Последние не обладали крепкими телами, но их магические техники компенсировали недостаток физической силы. Совместными усилиями им удалось разбить четвёртый слой барьера. В момент его взрыва глаза големов блеснули, и они неожиданно прибегли к самоуничтожению. Взрыв каменных исполинов отразил взрывную волну четвёртого слоя в пятый слой барьера. Под натиском орд причудливых существ пятый слой барьера разбился. С Следом дождь из более миллиарда стрел, сияющих невероятные силы, осыпался на шестой слой. В следующий миг пал и он. В этот момент Манхау открыл глаза и мрачно посмотрел вверх. С глубоким вдохом он выполнил магический магически двумя руками, отчего на поверхности седьмого слоя появилось размытое лицо. Казалось, навстречу граду стрелы из барьера вылетело призрачное лицо. Следом на место событий прибыли крошечные человекоподобные существа, не доходящие человеку даже до пояса. На третий день седьмой барьер пал от рук этих крошечных существ. За три дня осады армии странных существ понесли тяжёлые потери, среди которых были существа уровня парагона. Кого только не было в их разношерстной армии. В ходе многовековых странствий Манхау встречал лишь некоторых из собравшихся здесь видов, а остальных он видел впервые. Получив приказ эхом разнесённой волей безбрежных просторов, эти создания с покрасневшими глазами остервенело бились о седьмой слой барьера. На четвёртый день им удалось его пробить, на пятый пал восьмой слой барьера, на шестой задержал девятый слой. Манхау вновь открыл глаза и взглянул на кажущиеся бесконечной армии причудливых существ. Одно их количество поражало. К тому же в их рядах находилось немало экспертов с девятью санкциями. Хотя эта армия не представляла даже крошечной части силы всего живущего в звёздном небе, эти обезумевшие создания не успокоятся, пока Манхао не будет уничтожен. «Ещё один день», — прошептал Манхао. «Девятый слой долго не продержится». Манхао чувствовал, что медное зеркало должно было появиться в течение одного дня, но тут он поменялся в лице. Вдалеке, позади парящего континента, внезапно возникла огромная планета. После перемещения на загудела и начала набирать скорость, планета давила существ, не успевших вовремя убраться с дороги, в своей атаке на девятый слой барьера. Даже в армии нападавших многие зажали уши от того жуткого грохота, прогремевшего вместе контакта девятого барьера с планетой. Гигантская планета неожиданно превратилась в гиганта. Высокий и могучий он охмыльнулся Манхау через проделанную им дыру. В это же время в неё проник луч света и устремился к Манхао. Продолжая сидеть в позе лотоса, Манхау мрачно поднял руку и силой сжал пальцы. Этим движением он притянул к себе и схватил невысокое существо. Им оказалась женщина внеземной красоты ростом ему по колено, вот только сейчас на её бледном лесу застыло изумление. Похоже, ей не верилось, что Манхау смог обнаружить её за покровом скрывающей магии. Не успела она взмолиться о пощаде, как Манхау резко жал пальцы и её разорвало на части. Но это был ещё не конец. Манхао поднялся и с размаху ударил левой рукой. На пути его кулака внезапно появился Алый Дракон. Существо словно находилось в забытье, однако всё равно встало на пути удара, который уничтожил его массивное тело. В это же время Манхао наклонил голову в сторону, избежав смертельного удара одного из призраков, а потом внезапно открыл рот и бросился на нападавшего. Пока призрак отчаянно визжал, Манхао вдохнул полной грудью, Призрак съеживался, пока полностью не исчез внутри Манхао и не стал частью его культивации. Всё это произошло в считанные мгновения после того, как гигант проделал в девятом барьере прореху. Спокойно, как зимний пруд, Манхао двинулся вперёд. Восемь осколков зеркало остались на месте, накрытые сияющим барьером. По его поверхности переливались все цвета радуги. Этот барьер был самым крепким из заготовленных Манхао, десятым слоем. Он защищал не парящий континент, а магическую формацию, взывавшую к медному зеркалу. Остановившись за этим барьером, Манхау кровожадно огляделся. Он ничего не сказал, но все его предыдущие деяния были куда красноречивее слов. Он словно говорил, «Если вы хотите уничтожить эту магическую формацию, вам сперва придётся одолеть меня». На поле боя повисла гнетущая тишина, однако продержалась она всего пару вдохов. Потом её прорезал жуткий вой рёв. В дыру, пробитую гигантом, хлынули враги, сам гигант принялся колотить по другую части девятого слоя. От первого шага Манхау Земля содрогнулась. На парящем континенте энергии безбрежных просторов было значительно меньше, чем в других частях Звездного Неба. Поэтому дрожь Земли замедлила наступление врагов. Несколько особо рьяных врагов вырвались вперёд, ими оказались эксперты уровня Парагона, хотя только один находился на уровне девяти санкций. Остальные обладали восьмью и санкциями, но и они были весьма опасными противниками, Манхау ударил в них умерщвляющим дьяволов кулаком. Истребление жизни, самопожертвование, убийство богов, умерщвление дьявола. Все эти удары объединились в один, способный всколыхнуть звёздное небо. Невероятная сила смело наступающих парагонов ещё до того, как они успели защититься или как-то приготовиться. Удар кулака с лёгкостью уничтожил их. С грохотом во взрыве погибли их тела и души. Чудом выжил только один эксперт с девятью эссенциями, правда он буквально истекал кровью. Манхао сделал второй шаг и ударил кулаком ещё раз, но не по раненому парагону, а по пустому пространству. Воздух перед ним пошёл рябью, откуда тотчас вышел старик с угольно чёрной кожей и двумя рогами на голове. Его культивация находилась на пике девяти эссенций. Мрачно оскалившись он встретил удар Манхао божественной способностью, призвавшей чёрного быка, под копытами которого полыхало пламя. Вторая атака Манхао уничтожила несметное множество существ, прущих через в барьере, Даже старика, разбрызгавшего кровь во все стороны отшвырнуло назад, откуда он в страхе посмотрел на своего оппонента. К этому моменту прошла половина шестого дня. Манхау сделал третий шаг, правда не в сторону рогатого старика. Он возник снаружи девятого слоя, перед гигантом, пробившим барьер. «Ты сильный, да?» — сухо произнёс Манхау. От звуков его голоса гигант поёжился и в страхе начал пятиться. Не успел гигант далеко уйти как Манхау в образе черной птицы Пэн молниеносно пробил ему лоб и вылетел из затылка.